Глава 4 Труды Робера Дезуайля. О, если б ты обратил свой взор на одно только это слово, вознесся, Данте. Первое. Вот уже больше двадцати лет Робер Дезуайль работает над психологией сна наяву, или, точнее говоря, над методологией управляемых грез, формирующей настоящую пропедевтику к асцензиональной психологии. Фактически, метод Робера Дезуайля не столько способ исследования, сколько медико-психиатрическая техника. Ее цель посредством асцензиональных грез дать выход блокированным движениям души, обеспечить счастливый исход ощущениям смутным и ненаходящим осуществления. Этот метод был внедрён во многих швейцарских клиниках. Мы полагаем, что он мог бы стать одной из наиболее действенных процедур психологии, одним из основных вдохновителей которой является Шарль Бодуэн. Бодуэн Шарль. 1893-1963. Французский психоаналитик и литературовед. Автор книг о Толстом, Виктория Гюго и Верхорни. Работы Робера Дизуайля опубликованы в ежедневном журнале «Аксионе Понси». Они стали темой книги «Исследование подсознательной чувствительности методом сна наяву, сублимация и достижение психологии». Нам хотелось бы подчеркнуть важнейшие тезисы этой книги, а кроме того, воспользоваться всеми удобными случаями, для сопоставления наших положений о метафизике воображение с наблюдениями Робера Дезуайля. Сущность метода Дезуайля состоит в выработке у грезящего субъекта привычки к неризму вознесения. Эта психическая техника предлагает группировать ясные образы, способные привести в движение образы бессознательные, а кроме того, укреплять ось сублимации которую следует постепенно наделять самосознанием. Человек, усвоивший метод Дезуайля, последовательно открывает для себя вертикаль воздушного воображения. Он начинает понимать, что это некая линия жизни. Мы, со своей стороны, тоже считаем, что воображаемые линии – это подлинные линии жизни, и прервать их труднее всего. Воображение и воля – Суть – два аспекта одной и той же глубинной силы. Воля развита у того, кто умеет воображать. С проясняющим воображением желание сочетает волю к воображению, к переживанию того, что мы воображаем. Когда мы располагаем образы в должном порядке, наши действия впоследствии становятся связанными даже в мелочах». Продвигаясь по предложенным дизуайлем-вертикалям образов, субъект усваивает привычку к ясной, счастливой и стремительной сублимации. Таким способом наведенному сну наяву удается помочь нам использовать анерические силы для прекращения беспорядочного волнения, порою вызывающего невроз, и научить нас сознательной жизни – которая, наконец-то, поможет нам проявить упорство в наших действиях и ощущениях, поскольку мы научимся упорствовать в наших образах. Мы не исказим мысли Дезуайля, если скажем, что в его методе происходит преобразование анерической энергии в моральную, в том же смысле, в каком хаотическая теплота преобразуется в движение. Моралисты любят говорить нам об изобретениях в сфере морали, как если бы нравственная жизнь была плодом рассудочной деятельности. Пусть они лучше скажут нам о такой изначальной способности, как моральное воображение. Именно воображение должно показать нам линию прекрасных образов, вдоль которой расположится динамическая схема героизма. Примером здесь послужит сама причинно-следственная связь в области морали. Но еще более показательным, нежели примеры, приводимые людьми, станет пример рожденной природой. Назидательная причина может сделаться субстанциональной, когда человек вообразит, что действует в согласии с природными силами. Тот, кто поставит себе задачей приравнять жизнь к воображению, ощутит грезя об в ввысь субстанции и, живя жизнью воздушной стихии, в своем вознесении, что он становится благороднее. Как видно, нам не стоит особого труда истолковать тезисы Робера Дезуайля в духе нашей метафизики воздушного воображения. Второе. Больному заблокированным в рамках бессознательного комплекса, метод Дезуайля, в отличие от классического психоанализа, предлагает даже не растормаживание, а именно снятие с якоря. При том, что классический психоанализ ограничивается распутыванием комплексов посредством актуализации давно забытой эмоций, но так и не дает программы работы с чувствами как бы там ни было, неясными и неадаптированными субъектам. Психоанализ Дезуайля доводит реализацию сублимаций до максимума, готовит для нее пути вознесения и способствуя переживанию субъектам новых ощущений, представляющих собой сами типы морализации эмоциональности. Классический психоанализ – изучает затруднение в изначальном формировании личности. Его цель — исправить то, что выкристаллизовалось в прошлом вокруг неудовлетворенного желания. Психоанализ же Дезуайля, который было бы справедливо называть психосинтезом, преимущественно делает попытки определить условия синтеза для формирования личности заново. Новизна чувств, становящаяся частью личности, та новизна, которая, на наш взгляд, и является подлинной функцией воображения, зачастую сама собой исправляет неудачно сложившееся прошлое. Разумеется, Роберт Дизуайль отдает себе отчет в том, что психиатр и воспитатель должны расчистить все, что мешает психическому будущему человека. И в этом отношении задачи психоанализа остаются актуальными, но личности, которую мы недавно освободили от бремени тяжелого прошлого, следует по возможности скорее предложить какие-то формы будущего. Дизуаль часто даже не решается приглашать больного делать тягостные признания – и поэтому начинает непосредственно с предложения собственных образов вознесения и будущего. Без этого скорейшего или даже мгновенного внушения будущего роста у больного, который долго страдал от своих ошибок и заблуждений, могут возобновиться страдания, его сметенная жизнь может не измениться. До психоаналитического лечения у него было тяжело на душе». Но за один день на душе легко не станет. Если удовольствие бывает легким и естественным, то счастью следует учиться. Необходимо осознавать все ценности, способствующие счастливому облегчению. Несомненно, философа отвращает от такого исследования то, что на протяжении всей книги Дезуайля такая великолепная программа излагается в виде простейших уроков, которые с точки зрения интеллекта подаются с легкостью, кажущейся чрезмерной. Однако же то, что легко в сфере понятий, не обязательно будет таковым в области действий, а еще менее в царстве воображения. Не воображай, что взбредет в голову. Речь идет не о том, чтобы воображать что угодно. Напротив, эйфорический переворот сталкивается с трудной задачей, обеспечить единство воображения. Чтобы добиться этого единства, чтобы представить себе динамическую схему, ведущую к счастью, необходимо, стало быть, вернуться к одному из великих принципов материального воображения. Это недостаточное, хотя и необходимое условие счастья. Мы не можем стать счастливыми, имея раздробленное воображение. Сублимация – Позитивная задача воображения не может быть случайной, разнородной, точечной. Принцип успокоения должен окружить своим ореолом все страсти, даже имеющие отношение к силе. Третье. Пронаблюдаем за методом Робера Дезуайля, производящим впечатление внешней простоты. Освободитесь от гнета ваших забот. Таков, несомненно, будет первый совет психиатра в стревоженной душе. Дизуаль же этой отвлеченной формулы не пользуется. Этой ультрапростой абстракции он противопоставляет ультрапростое же воображение. Выметите ваши заботы. Только не оставайтесь под властью слов Переживайте жесты, наблюдайте за образами, следите за жизнью образа. Итак следует пользоваться воображением словно метлой. Станьте «хомофабер», то есть беднягой-подметальщиком, который занимается довольно-таки монотонным делом. Вам предстоит мало-помалу проникнуться его сновидениями его ритмизованными грезами. Что вам необходимо вымести? заботы или сомнения, в каждом из двух случаев вы будете совершенно по-разному махать метлой. Переходя от одного случая к другому, вы ощутите диалектику тщательности и решительности в действии, а может быть причина недуга вашей души это просто розы, увядшие любви, в таком случае работайте медлительными жестами, осознайте завершение вашей грезы, Как прекрасно проходит ваша исчезающая меланхолия. Как быстро рассеивается ваше прошлое. Скоро закончится работа, и вы задышите со спокойной и собранной душой, чуть светлой, чуть пустой и немного свободной. Этот непретенциозный и невзыскательный образный психоанализ возлагает работу ужасного психоаналитика на образы. Пусть каждый метёт перед своим гумном, И нам больше не потребуется бестактная помощь. Задачей анонимных образов здесь является наше исцеление от наших личных образов. Один образ лечит другой, греза исцеляет воспоминания. Другой пример, возможно, тоже окажется небесполезным. С равным успехом Дезуайль применяет метод тряпичника. Он более аналитичен, нежели метод подметальщика. Его следует рекомендовать тем, кто хочет освободиться от забот, чуть более осознанных, нежели тысячи аморфных тревог, тысячи несформулированных и невыразимых беспокойств, которые допускают выметание. Больному же, мучимому определенной заботой, Дезуаль советует положить ее вместе со всеми остальными тревогами в котомку тряпичника, в мешочек за спиной, что, в общем, согласуется с выразительным и действенным жестом, когда мы отбрасываем рукой за спину то, что решили подвергнуть презрению. Здесь нам все еще могут возразить, что жест — это пустое кривляние, что освобождение личности осуществляется в более глубинных и таинственных сферах. Но не следует забывать, что мы имеем дело с психикой, которая не отваживается принять решение и глуха к порицаниям и укорам, и воздействовать на такую психику можно только на основе формирования воображаемого поведения. Мы покажем больным жесты освобождения, веря именно в интегрирующие свойства психологии поведения, сформированного в соответствии с образами стихий. Остается очевидно рассмотреть еще альтернативу жест наигранный и жест воображаемый. Если пациент, имеющий полную свободу сопротивления психоанализу, ограничивается симуляцией предложенных жестов, метод дизуайля никакой пользы не принесет. В состоянии притворства больной включит рассудок, он настроен критически и полемически. Иначе пойдут дела, если он предастся воображению всей душой, и воображению искреннему. Это плеоназм, ибо чем было бы воображение без искренности? Воображение – прямая, непосредственная и целостная деятельность. Это способность, наделяющая психическую сущность человека наибольшим единством. Именно в воображении психика поистине обретает принцип своего единства. Больше всего воображение господствует над жизнью чувств, Мы со своей стороны считаем, что в жизни чувств бывает настоящий голод по образам. Чувство одушевляется группой чувственных образов, образы эти нормативны, они закладывают фундамент моральной жизни. Предлагать образы оскудевшему сердцу всегда целительно. Метод, практикуемый Дезувайлем в течение 20 лет, подтверждает могущество образных техник. Мы и сами могли бы привести массу примеров назидательного характера, касающихся весьма простых и заурядных физических действий. Мы могли бы продемонстрировать, что орудия труда, представляющие собой незатвердевшие предметы, а хорошо упорядоченные жесты, вызывают особого рода грезы, почти всегда целебные и полные энергии грезы о труде. С ними сочетаются глаголы, хорошо подогнанные друг к другу слова, энергичные стихи. Теория хомо может действовать и в царстве поэзии, поэзии счастливой, непременно счастливой. Превратить это в рассудочную и утилитарную теорию означает коснуться лишь одной стороны вещей. Труд – источник неопределенных грез в той же мере, что и источник познания – Старые добрые орудия труда – динамические образы. В режиме воображения ими можно пользоваться с таким же успехом, как и в режиме труда. Эпопея грез разворачивается и в труде, и в отдыхе. Четвертое. То, что Дезуаль предлагает больному образы свободы, а не советы, как освободить воображение – соответствует, кроме прочего, принципу, который мы обязаны подчеркнуть. Дизуаль отвергает гипнотическое внушение. И это убеждение согласуется с фундаментальным принципом его метода. По сути, речь идет о наведении автономной сублимации, которая будет способствовать подлинному воспитанию воображения. Поэтому гипнотизм следует отбросить Весьма часто он сопровождается амнезией, а значит, не может воспитывать. И здесь мы ясно видим еще одно расхождение между классическим психоанализом и психосинтезом Дезуайля. Метод Дезуайля в сущности является ясной, осознанной и активной сублимацией. Вызывая успокоение души пациента, Дезуайль, несомненно, добивается пассивного отношения когда больной не отвергает простейшего инициирующего образа, который будет ему предложен. Но Дезуайль настоятельно подчеркивает, что это пассивное внимание не имеет ничего общего с доверием при гипнозе, с состоянием, несовместимым с сохранением здорового духа. Когда душа уже несколько подготовлена к свободе, после того, как мы ее в какой-то степени избавили от бремени земных забот, можно начинать упражнение по воображаемому вознесению. И теперь Дизуаль предлагает пациенту вообразить, будто он поднимается по пологому склону по очень ровной дороге, не видя пропасти и не испытывая головокружения. Возможно, пациент здесь может осторожно себе помогать, Настраиваясь на определенный ритм ходьбы и ощущая в нем диалектику прошлого и будущего, о которой хорошо сказал Кривель. «Одна моя нога называется прошлое, другая будущее». Мы приводим это замечание не без колебаний, ибо пока еще не в состоянии как следует объединить понятие ритма и подъема. Тем не менее, Представляется, что греза амортизирует рывки и толчки воображаемых шагов. Мягко ритмизировать походку в грезе порою не составляет никакого труда. Это чудо, которому обрадуется любой приверженец воздушной стихии, достигается с помощью ритма, встроенного в некую непрерывность. Похоже, блаженное дыхание является составной частью асцензиональной судьбы. Но что бы ни получалось, из этого возможного сочетания восхождения и ритмизованной ходьбы, стремление к вершинам обретает истинную воображаемую значимость только в вознесении, заключающемся в отрыве от земли. Роберт Дизуайль предлагает целый набор образов в зависимости от психического состояния, видящего сон наяву. Вершины гор, деревья – Картины и птицы составляют категории наводящих образов. Показывая их пациенту в должном порядке, в надлежащий момент и в нужном месте, дизуаль обусловливает упорядоченный подъем, который переходит во взлет и разворачивается в вширь. В воображении субъекта воздушная жизнь постепенно вытесняет земную. И тогда пациент ощущает благотворное влияние воображаемой воздушной стихии. Забыты тяжелые заботы, точнее говоря, их заменила своеобразная надежда, нечто вроде способности сублимировать будничную жизнь. Иногда практикующий психолог осознает, что динамическое воображение пациента заклинивается на некоторых сочетаниях образов, Это происходит потому, что предложенные образы отходят от линий образов, переживаемых пациентом. И тогда Дезуайль советует больному вообразить вращение вокруг самого себя. В том динамическом одиночестве, каким является воображаемое вращение, у пациента найдутся шансы обрести воздушную свободу, Впоследствии он сможет продолжить воображаемое вознесение самостоятельно. Добавим, что после каждого упражнения по воображаемому полету, после каждого часа полета, Дезуайль, проявляя великолепное знание весовых явлений психики, рекомендует осторожный спуск, при котором грезящий должен вернуться на землю без тревог, без головокружения, без драм и падения. При таком приземлении пациент должен всякий раз оказываться чуть выше плоскости, с которой он стартовал. Так что, в противоположность ощущениям Томаса де Квинси, грезящий надолго сохраняет впечатление, что он не полностью спустился и продолжает жить воздушной жизнью высокого полета. Спустя несколько недель проводится еще один сеанс – Мало-помалу пациент становится вовлеченным в тот тип грез, который приносит ему хорошее психическое самочувствие обитателя воздушной стихии. Лечение дизуайля не удивит тех, кто познал во сне целебные свойства анерического полета. Пятое. Желаю упростить наше изложение. Мы не затронули одну из черт управляемой асцензиональной грезы, на которой теперь остановимся подробнее. В действительности метод Робера Дезуайля придает значение так называемому цветному вознесению. Эти слова употреблены здесь в значениях сходных с цветным слухом. Кажется, будто на вершинах, куда нас поднимает греза, появляется лазурь, а иногда и золотой отблеск. Часто грязовидец самостоятельно, без всякого внушения, переживая воображаемое вознесение, достигает некой светозарной среды, оказавшись в которой он начинает воспринимать свет в субстанциональном аспекте. Светозарный воздух и воздушный свет посредством игры существительного и прилагательного Обретают единство материи. У грязовица возникает впечатление, будто он купается в уносящем его свете. Он ощущает синтез легкости и ясности и осознает одновременное избавление от веса и мрака плоти. Существует возможность классифицировать некоторые грезы в зависимости от вознесения в лазурный или же в золотой воздух. Точнее говоря, следует отличать вознесение от золота к лазури от вознесения от лазури к золоту, согласно становлению цвета в грезах. И во всех случаях цвет волюметричен, блаженство проницает все существо. Следует отметить, что воображение формы цвета не может доставить этого ощущения волюметрического блаженства. Добиться его можно не иначе, как сочетая с формами и цветом кинестетические ощущения, находящиеся в полной зависимости от материального или динамического воображения. Разумеется, если глаза управляемого грязовица не открываются сами собой, проводник может предложить ему лазурный или золотой цвет, цвет высот или зари. Тогда цвет окажется одним из наводящих образов, подобным птице или холму. Мы оказались у источника этого воображаемого света, рожденного в нас самих, в медитации нашей сущности, когда она избавляется от невзгод. Рождается просветляющая душа, заменяющая просветленный дух. Накапливаются метафоры, обозначающие духовные реальности. И тогда, живя полной жизнью в царстве образов, мы поймем страницы, подобные следующему отрывку из якобы Беме «О трех началах божественной сущности или о вечном порождении без истоков». Теперь же пора с откуда берется тинктура, посредством которой благородная жизнь возвышается так, что, будучи удушливой, горькой или огненной, она становится сладкой, Ты не найдешь этому других причин, кроме света. А откуда же приходит свет, чтобы вот так блистать в сумеречном теле? Ты считаешь из солнечного сияния? А что же тогда сияет в ночи и направляет твои мысли и твой разум, так что ты видишь с закрытыми глазами и знаешь, что делаешь? Это тело света не приходит из какого-то внешнего тела. Оно рождается в самом центре нашего грезящего воображения. Вот почему этот свет, возникающий, свет зари, в котором сочетаются голубое, розовое и золотое, ничего грубого, ничего резкого, нечто сразу и круглое, и прозрачное, до чего же прекрасный синтез, нечто расплывчато-алебастровое, освещаемое неким солнцем. Первичный смысл упомянутого понятия «беме» мы, возможно, обнаружим в грезящем существе. Действительно, мы можем ощутить в нем самовозникающий свет, по меньшей мере мы найдем в нем источник бемеанского идеализма. Читая «беме», следует непременно углубляться в субъективный источник метафор, а потом уже в объективное слово. И если мы поразмыслим и подумаем над источником трех стихий, мы обнаружим, увидим и ясно почувствуем сей источник в нас самих. Ибо сей источник столь же распознаваем в человеке, сколь и в глубинах мира сего, хотя человеку непросвещенному и, казалось бы, весьма удивительным, что можно вести речь об источнике воздуха, огня, воды и земли». Столь обобщенное слово и такое отвлеченное понятие, как свет, обретает в страстном согласии с воображением смысл интимный и конкретный, субъективный источник. Этот глобальный свет постепенно окутывает и растворяет предметы. Он стирает четкие линии контуров, устраняет живописное и распространяет сияние. Одновременно он освобождает грезу от всевозможных психологических побрякушек, о которых говорит поэт. Тем самым свет наделяет созерцателя единством спокойствия. Именно в таком сиянии, на таких высотах, при участии самосознания обитателя воздушной стихии и формируется физика просветленности, каковая, на наш взгляд, характеризует творчество Робера Дезуайля, Возвышение души идет рука об руку с ее просветлением. В свете и в продолжении возвышения образуется некое динамическое единство. Можно ощутить это поэтическое единство, размышляя и над противоположным динамическим образом. Бездна — это колышущийся мрак. Шестое. В последних главах своей книги Дизуайль с чрезвычайной осторожностью занялся анализом феноменов телепатий и чтения мыслей. Так если две души смогут вместе пережить воображаемое вознесение, они, возможно, сделаются более чувствительными для передачи друг другу образов и идей. Нам представляется, что выходя на жизненную ось воздушного воображения, и принимая линейную филиацию образов, возникающую при асцензиональном движении по вертикали, можно обрести два основания для единения. Чтение мыслей происходит в безмолвии или на пути экстаза, в становлении сублимации Это передача мыслей на расстоянии, как говорит Дезуайль, не результат расширения воли, а своего рода внутренняя, репрезентация мыслей в форме визуального образа чаще всего, который должен быть весьма четким и на котором передатчик должен сосредоточить все свое внимание, совершенно не отвлекаясь, а если это возможно, и безраздельно предаваясь определенному аффективному состоянию. Если воображение – это поистине способность, формирующая человеческие мысли, то без труда можно понять, что передача мыслей на расстоянии может происходить лишь между двумя предварительно настроенными друг на друга воображениями. И асцензиональное воображение обусловливает один из простейших, наиболее упорядоченных и продолжительных типов настроенности. Следовательно, нам станет понятно, что такое согласие благоприятствует передаче мыслей на расстоянии. Чтобы доказать такую передачу мыслей, Дезуайль воспользовался методом приближения, а только он и подходит для состояния нерешительности, какую мы испытываем по отношению к таким феноменам. Он изучил вероятность совпадения одной и той же мысли и двух разных людей. Из его многочисленных экспериментов явствует, что такая вероятность существенно повысится, если эти два человека настроятся на подготовку к передаче мыслей на расстоянии посредством совместного участия в воображаемом вознесении. Поскольку разгаданные мысли не имеют ни малейшего отношения к образам вознесения, они могут заключаться попросту в выборе одной игральной карты из восьми «Роберт Дизуайль» имеют основание полагать, что интуиция воображаемого движения неоспоримо реальна. Еще до Робера Дизуайля, Э. Каслан выдвинул аналогичный метод, положительно оценивавший явления телепатии и ясновидения. На протяжении многих страниц в книге господина Э. Каслана «Метод развития супранормальных способностей» Мы встретимся с весьма углубленными познаниями роли воображения, а также с истинным искусством удержания образа в его единстве, пробуждения его с помощью легких контрастов, когда он начинает застывать. Нам не нетрудно предвидеть то, что сознание, столь утонченное на уровне образов, окажется чувствительным к впечатлениям и ощущениям, мимо которых нас проводит обыденная жизнь. Поскольку у нас все же нет никакого личного опыта, телепатии и ясновидения, нам хотелось бы ограничиться лишь краткими пояснениями этой части тезисов Дезуайля и Каслана. Такой опыт, между тем, выходит за рамки нашей темы, заключающейся в исследовании видений и стихов. Как раз в сторону этих явлений мы хотели бы немного расширить метод Дизуайля. Нам представляется, что асцензиональная греза сделает для нас поэзию воздуха более ощутимой. Лично мы всегда крайне изумлялись пренебрежению, с каким многие встречают поэзию роста, слишком мечтательную, немного смутную и ускользающую, а также чуждающуюся земных картин. Мы полагаем, что из поэтической мистики можно и впредь извлекать прямую выгоду. Для начала же нужно расклассифицировать все виды такой мистики. Так господин Памье в трудах, чрезвычайно насыщенных идеями, сумел определить мистику бадлера и мистику Пруста, Даже в психологии столь социальной и светской, как психология Пруста, господин Памье сумел обнаружить элементы настолько специфического духовного напряжения, что можно говорить о некой мистике напряжения. Но представить себе также некоторые поэтические состояния души, в которых проявляется и мистика разрядки. Чтобы охарактеризовать эфирное состояние, достижимые в определенных видах воображаемого вознесения, мы осмелились бы говорить о некоем напряжении разрядки, о разрядке, достижимой с помощью неусыпного внимания, нацеленного на предотвращение всего, что может вывести нас из блаженного воздушного состояния. Седьмое. Большой поэт открывает нам величие, а тем самым и несомненную реальность этого воздушного состояния, воздушной разрядки, воздушного динамизма. Прочтем пять последних страниц послания к Сторжу, Овэда Милоша. 14 декабря 1914 года, около 11 часов вечера, Будучи в состоянии полного бодрствования, прочитав молитву и поразмыслив над положенным в этот день стихом из Библии, я внезапно и без тени удивления ощутил, что со всем моим телом творится перемена из разряда неожиданнейших. Прежде всего я обнаружил, что мне была пожалована доселе неведомая способность свободно возноситься сквозь пространство и спустя мгновение я оказался подле вершины громадной горы, окутанной синеватой дымкой, несказанной тонкости и легкости. Начиная с этого мига, я обходился без усилий, расходуемых на движение, ибо сама гора, оторвав свои корни от земли, стремительно вознесла меня к невообразимым высотам в области туманные, безмолвные, и изборожденные гигантскими вспышками. Итак, это динамическое воображение настолько могущественно, что оно притворяется в возносящийся космос, в мир, который формируется в Вознесении. В сфере воображения Милош размышляет о физике относительности. Он дает иллюстрацию обобщенному воображению с тех же позиций, С каких говорят об общей теории относительности. Для него образ возникает при наличии преображения воображающего. На уровне переживаемого образа относительность субъекта и объекта является полной. Делать между ними различие означает не понимать единство воображения, отвергать дар переживания поэзии. Когда чувство вознесения достигает апогея, засыпают горние вершины мироздания. И тогда полная и совершенная неподвижность объяла солнце и облака и доставила мне невыразимое ощущение какого-то высшего свершения, окончательного успокоения, бесповоротной остановки всякой мыслительной работы сверхчеловеческого осуществления последнего ритма. Та же воображаемая относительность неразрывно соединяет солнечную корону и ореол вокруг грязовица. Возносясь в облаке по направлению к миру светозарного покоя, Милош ощутил некий фронт, отвоебывающий для себя свет и досягающий до абсолютной точки утверждения. Тогда над черепообразной вершиной, немного в сторону затылка, Возникло свечение, напоминающее факел, отраженный спящей водой или старинным зеркалом. Эти вспыхивающие огоньки вскоре перемещаются в сиянии небес. В этом свете, между грязовицем и Вселенной, установится полная соотнесенность. «Внимай, дитя мое, я неустанно буду это повторять. Сквозь тебя течет вся Вселенная» озаряя своим изумительным ореолом главу Вездесущего. Восьмое. В заключении нам хотелось бы подробно остановиться на роли наведенной сублимации в исследованиях Дезуайля. Практический психоанализ Дезуайля начинается после индуцирования осознанной сублимации. Вовсе не считая сублимацию иллюзией, прикрывающей и компенсирующей вытесненный инстинкт или несбывшуюся страсть, он демонстрирует, что эта сублимация является нормальным, счастливым и желанным выходом к новой жизни. Анализ исцеляет преимущественно души, уже просветленные, наведенной сублимацией, ведь функция этого вторичного психоанализа заключается в укреплении сублимации осознанной. Нам всегда представлялось, утверждает Дезуайль, что есть определенная выгода в том, чтобы при возможности выжидать пока образы субъекта станут в достаточной степени сублимированными и лишь потом начинать глубинный анализ. Разве не в тех лишь случаях, когда сублимация чуть-чуть натягивает вожжи В бессознательном мы можем надеяться на то, что разорвем путы, препятствующие нашему продвижению по счастливому пути, направленной к решительному освобождению сублимации. Лишь впоследствии, после того, как мы добьемся от субъекта в должной мере сублимированного образа, мы, не изменяя ею аффективного состояния, пробуждаем в нем грезу или образ, поначалу кажущийся несущественным, попросив, чтобы субъект наложил его на образ, связанный с фиктивным состоянием здесь и теперь, или скорее интегрировал его в этот образ. Метод Дезуайля, стало быть, сводится к интегрированию сублимации в нормальную психическую жизнь. Это интегрирование облегчается посредством образов воздушного воображения. Шеллианские соответствия обретают здесь глубинный психологический смысл. Они формируют душу. Предварительное спокойствие уступает место спокойствию сознательному, спокойствию высот, с вершины, которого мы смотрим на суету внизу. Так в нас рождается гордость за нашу нравственность, за нашу сублимацию, за историю нашей жизни. И тогда-то мы можем попросить пациента чтобы он спонтанно изливал свои воспоминания. Теперь у этих воспоминаний больше шансов стать связными, раскрыть свои причинно-следственные связи. Ведь пробудившийся грязовидец в каком-то смысле находится на вершине собственной жизни. И тогда старой жизни можно выносить оценку с точки зрения жизни новой. Иными словами, с оттенком абсолюта пациент может теперь судить о себе. Часто пациент начинает понимать, что он приобрел новое познание – психологическое трезвомыслие – с отсылкой к психологическим достижениям Пьера Жанне. Но пусть психологи поймут, что речь здесь идет о воображении. От них требуется проводить эксперименты по изучению мощи воображения, общей мощи сублимации, отшлифованной, намеренный, усложненный всеми своими соответствиями. Ведь в интеллектуальной жизни мы не только не живем воображением, но еще и попираем его сублимации. Мы насмехаемся над образами, сияющими простодушием. И кое-кто считает, что придать образу блеска означает снабдить его мишурой. Поэтому, когда Дезуайль советует грязовицу наяву, заменить образ глиняного горшочка на образ хрустальной или алебастровой вазы, некоторые отказываются верить в непосредственную действенность этой сублимации и не соглашаются даже на малейший эксперимент. И все же эти отшлифованные образы действительно соответствуют позитивной духовной деятельности, поскольку мы их часто обнаруживаем в стихах, Какое калечение, какую задержку роста пришлось бы претерпеть, к примеру, психике Шелли, если бы ему запретили говорить о хрустале и об алебастре. Разве внушить костной душе образ, столь одушевляющий душу поэта, не означает возвратить к жизни вытесненную сублимацию и вдохнуть жизнь, в неведующие друг о друге и ищущие друг друга поэтические силы. Если бы эти чересчур рассеянные поэтические силы поддались упорядочению, возможно, мы увидели бы, как работает не телепатия, копающаяся в загадках мысли, а уже телепоэзия, которая сделалась бы тогда разгадыванием образов. Чтобы сделать эту телепоэзию действенной, Поначалу следовало бы отвести воображению преобладающую роль в философии покоя. Иначе говоря, следовало бы отправить на покой мысль активную и утилитарную, мысль дескриптивную. Необходимо понять, что состояние покоя и есть состояние грезы, которое Махали Пхал совершенно справедливо называет фундаментальным состоянием психики. Классификация воображения на материальное и динамическое позволила бы объединить под одной рубрикой сравнительно однородные видения. Исходя из грез, характеризующихся водой, землей, воздухом или огнем, мы могли бы рассчитывать на телепоэзию, более упорядоченную, нежели просто стихи, совместно накапливающиеся вокруг случайно взятого образа производящие образы воображения, оказалось бы в некотором смысле одушевленным. Воображающее «сверх-я» формировалось бы в перспективе притяжения. Мы ощутили бы в действии, не навязывающее себя, а приглашающее вступить в сотворчество «сверх-я». И все же проблема коллективного стихотворения – не была встречена со всем заслуженным ею интересом. Прекрасная статья Габриэля Одизьё и Камиля Шувера не вызвала дискуссии, а усилия, затраченные в этом направлении сюрреалистами, известны едва ли больше. Впрочем, та же проблема может возникнуть между поэтом и его читателем. Чтение стихов должно стать телепоэтической деятельностью, Гуго фон Гофмансталь заметил, что читателя с литературным произведением должна связывать позитивная производительность. Когда таинственно пробуждается позитивная производительность, в день, не похожий на другие, с ветром и солнцем, не похожими на привычные ветер и солнце, персонаж обязывает актера сыграть именно эту роль. Последний не осуществляет волевое действие Ослушается веление. Сегодня ты будешь меня читать, а я буду жить в тебе. Это веление ощущается уже в производящем образе. Читатель оказывается обязанным сыграть этот счастливый образ, пережить его в духе активного воображения, наделившего его жизнью. Такие образы представляют собой схемы индуктивной или индуцированной жизни. Тогда писатель, обладающий гением воображения, становится для читателя позитивным сверхя. Если мы воспринимаем сверхя эстетического воображения, переживая стихи, это сверхя превращается в ориентирующую силу, которую утилитарное и рациональное воспитание у нас только отнимает. Но увы, поэтическое сверхя попалась в ловушку литературной критики. Вот почему оно предстает в облике угнетателя. Разве не удивительно, что литературная критика идет на почти безоговорочный альянс с реализмом, а всякую попытку идеализации встречает нелепыми подозрениями? Критика воспринимает сублимацию отнюдь неблагосклонно. Она, как ярко показал Жан Палан, устраивает сублимации настоящий тарпский террор и служит ей помехой. Необходимо, следовательно, преодолеть попрание идеального, в основе которого лежит представление об опоре на некую реальность, а ведь это реальность попрания, и вдобавок об опоре на разум, а ведь это всего лишь система попрания, необходимо найти позитивное поэтическое сверхя зовущу душу к осуществлению ее поэтической судьбы, ее воздушной судьбы, у дела настоящих поэтов, таких как Рильке, по, Бадлер, Шелли и Ницше.